Глава 16 Пустошь. Город мутантов. Немного колебаний с принятием названия места, где Хиро оказался, и спустя несколько мгновений командир решил остановиться на планете. Ему все до сих пор казалось странным и... немного искусственным. Верилось с трудом, что он сейчас на совершенно незнакомой планете и, мало того, абсолютно в другой галактике. Осознать такие резкие перемены сложно, даже для существ его статуса. Пусть вокруг царила ночь, благодаря трём лунам на небосводе было довольно светло, почти как днём. Или же, скорее, такое явление можно назвать «белые ночи». Интересно, как живущие здесь создания привыкли к такому? И не мешает ли им такое освещение поддерживать правильный режим сна? Впрочем, хотелось бы в первую очередь узнать, кто именно живет на этой планете, а уже после заняться всем остальным. Кстати, Хиро так и не успел попросить Тета предупредить всех на Земле, что их лидер совершенно неожиданно, не прощаясь, пропадет на целый год. Крайне хотелось верить, что правитель Аркакиса учел такие нюансы, забирая его без какого-либо предупреждения и запирая в подобном месте – Хорошо, хоть обскурые венцы вернулись, а также остальные старшие офицеры и лидеры подразделений. В отсутствие командира командования на себя наверняка возьмет его жена, а она в такого рода вопросах куда более устрашающей, чем он сам. Интересно, что из этого получится? Хотелось еще немного привыкнуть к окружению, прежде чем двинуться дальше, но судьба распорядилась иначе. В сторону командира с двух сторон сразу двигалось несколько отрядов существ. Тех, что на виду было около дюжины, и неизвестно, сколько еще скрывается и ждут удобного момента. По их внешнему виду, а также готовому к применению оружию, ясно, что намерения этих ребят не самые мирные. Хиро хрустнул шеей, аккуратно двумя руками пригладил волосы назад, успевшие довольно сильно отрасти за последнее время и холодно оценивающе посмотрел на двигающихся в его сторону созданий. Выглядели они почти как люди, если не брать в расчет третью руку, растущую с середины спины. В остальном же вполне себе обычная человеческая раса, наверное. Оружие практичное, холодное, никаких автоматов, плазменных пушек или фотонных устройств. «Неизвестно. Справятся импланты командира с переводом на языки другой галактики, но попробовать стоит. Первым делом хотелось бы все обсудить мирно», — заговорил Хиро, чем немного шокировал окружавших его существ. Они на некоторое время застыли, пристально наблюдая за тем, что будет дальше. «Мне бы крайне не хотелось вступать с вами в прямое противостояние. Не потому, что я боюсь проиграть, а скорее наоборот. Ваши шансы противостоять мне крайне незначительны, и это не преувеличение. Может, просто обсудим все, и вполне возможно, мы сможем найти общий язык». «Общий язык? Серьезно?» Неожиданно до командира ему ответили, причем на вполне знакомом человеческом языке. Даже ретранслятор не потребовался. Не знаю, каким образом Нормису удалось проникнуть на нашу территорию, не активировав систему безопасности, но такого наглого человека я не видел никогда. Наш расы сейчас находятся в состоянии открытой фазы войны, и мало того, что ты оказался на нашей территории один, так еще и угрожаешь. Нормис, хмыкнул командир, ере сдерживаясь, Страшно представить, как тогда они называют себя. Инвалидусы, пятиконечникусы, трехрукусы. Неожиданно комичная ситуация, которая была бы понятна не всем, немного расслабила его и подняла настроение. Судя по всему, так называют представителей другой расы, что выглядят как я, верно? К сожалению или же к счастью, к никаким нормисам я не имею отношения. Пусть и выгляжу, как они... «Кстати, не подскажете, как тогда зовется ваша раса?» «Трахар», — сухо ответил ему, вновь начиная медленно двигаться в сторону командира. «Говоришь, что не принадлежишь к нормисам, несмотря на тот факт, что выглядишь как они. Конечно, оказавшись на другой планете, да еще и в окружении врагов, и не такое запоешь. Я говорю правду». Всё тело командира резко покрылось серебром, он активировал режим «Берсерка» и частичное превращение. Тело раздулось примерно в полтора раза, покрылось целым жгутом мышц, а также костяной бронёй. От него исходил пар во все стороны. Могут здешние нормисы такое провернуть. На удивление, подобное сработало». Страхарцы сразу опустили оружие и уже без прочей неприязни и страха двинулись в его сторону, пусть все равно немного опасаясь. Неожиданная трансформация прибывшего на их планету существа их сильно удивила. И это мягко сказано. «Кто ты такой?» Первым к командиру подошел тот, кто все это время вел с ним диалог. Статный мужчина, в котором легко читался воин прошедший через множество битв. Даже сейчас, пусть прошлого негатива от него не ощущалось, но он оставался настороже и совершенно собран и внимателен к любым деталям. Стоит Хиро сделать несколько слишком резких движений, и он без раздумий атакует. Выглядишь как наши враги, но при этом можешь трансформироваться. Нормисы такое провернуть точно не могут. «Скажем так...» «Я обычный гость, который мимоходом решил посетить вашу планету. И ведь хирон не урал в этот момент, пусть и не договаривал некоторую часть информации. Может, обсудим это в более спокойной обстановке. Уверен, мы сможем найти общий язык и вполне возможно окажемся друг другу полезны». Трохарцы оказались довольно гостеприимным и мирным, по крайней мере по отношению к командиру народом. Здешнее развитие, как и предполагал Хиро, находилось на уровне средневековья. Небольшие одноэтажные здания изредка перемежались с двух и крайне редко трехэтажными. В основном сделаны из древесины, лишь несколько из камня. Одежда довольно простая, без всяких изысков. Командира провели в самое большое здание небольшого поселения. Весь пол застилала старая трава, чем-то отдаленно напоминающая солому, но ею не являющаяся. Запах стоял довольно неприятный во всем помещении, а наступая, отчетливо ощущалось наличие различного хлама и мусора в этой траве. Несколько длинных столов, каждый из которых рассчитан на несколько десятков человек, такие же длинные лавки с каждой стороны – и огромный разожженный камин в углу. Вот и все убранство. «Пожалуйста, присаживайтесь!» Дружелюбно произнес лидер встречной группы трахарцев. Отправляясь в поселение, они попросили Хира убрать трансформацию, но оставить серебристый оттенок кожи. Такое отличие от нормисов заставит остальных не волноваться и не хвататься за оружие при виде незнакомца. Пришлось согласиться, а больше разговоров не было, как и шансов познакомиться и представиться. «Прошу прощения за позднее представление. Все произошло слишком быстро и неожиданно. Вы сейчас находитесь в нашем небольшом поселении Аргнура, а меня можете называть Асура». «Хиро», — кивнул, коротко представившись командир. «Как я уже говорил ранее, на вашу планету я прибыл совсем недавно». Поэтому о происходящем здесь абсолютно не в курсе. Если не трудно, не могли бы вы просветить меня в этом вопросе? Конечно, глава поселения быстро раздал несколько указаний подошедшим к нему людям, и те сразу же покинули помещение. Хиро прекрасно слышал, о чем они говорили, пусть истрательно пытались разговаривать шепотом, поэтому и оставался спокойным. Никакой подставы или чего-то подобного ему не готовили. На этой планете живет две расы – нормисы и трахарцы. Как вы уже поняли, единственное наше отличие – наличие дополнительной конечности. Нормисы считают нас мутантами и пытаются всеми силами искоренить нас, чтобы мы не размножались и не плодили, по их словам, очередных мутантов. Основная их цель – улучшение генофонда и уничтожение всех, кто отличается от них – Мы же, в свою очередь, не собираемся быть уничтоженными, поэтому и даем им отпор вот уже на протяжении нескольких десятилетий. Примерно такого командира я ожидал. Нет способа разделить территорию, запретить заходить на нее представителям другой расы и просто жить обособленно. Вполне возможно даже создать торговые пути и обмениваться товарами в определенном месте по типу нейтральной территории, рассудительно произнес он. «Разве такой исход был бы не лучшим для обеих сторон?» «К сожалению, это попросту невозможно», — тяжело выдохнула Сура. «Мы бы хотели наладить отношения с Нормисами, как вы и сказали, и даже несколько раз пробовали это сделать, но... Нам отчетливо дали понять, что этого делать нельзя». «О чем вы?» «Вот это уже интереснее», — Хиро только начал свое путешествие, организованное Тетом, и особо не спешил бежать, сломя голову напролом Необходимо собрать как можно больше информации о месте, где он оказался, и о том, что вообще происходит вокруг. Да и узнать новости о галактике тоже не помешает, пусть это якобы воспоминания Тетта, Командир отчетливо ощущал, что перед ним находятся не голограммы или нечто подобное, а вполне себе живые и реальные существа. «Кто дал вам понять такое?» «Раньше мы, пусть и не особо хорошо, но все же ладили с Нормисами. Наши отношения были натянуты, но здесь скорее проблема заключалась в нашей молодежи», — устало вздохнул глава поселения. Мы занимались торговлей, обменивались необходимыми каждый раз и материалами, но старались сильно не сближаться. Все же, пусть и немного мы отличаемся друг от друга. Взрослые это прекрасно понимают, и для предотвращения будущих конфликтов из-за возможного смешивания крови старались держаться обособленно, не заводя слишком хороших отношений с соседями. Молодежь же не всегда понимает добрые намерения взрослых, и ведомые своими чувствами часто нарушали установленные старейшинами правила. В результате рождались дети от двух рас полукровки. Они отличались от нормисов и нас тем, что их мутация проявлялась куда более сильно, и неважно, какого пола был родитель той или иной расы, все рожденные от такого союза дети имели ярко выраженную мутацию, проявляющуюся по-разному, В некоторых случаях это могло быть сразу четыре глаза или четыре руки и три ноги, а иногда и того хуже. Таким образом, любые возможные союзы между нами были запрещены, а посмевших нарушить их изгоняли в пустоши. Но не это стало причиной войны между вами, верно, прищурился Хира. Верно. Неловко перегнувшись со своими соратниками, выждав некоторую паузу, не хотя продолжила сура. Обычно те, кого отправляли в пустошь, долго там не выживали. Слишком суровые условия, плохой климат и много непредсказуемых явлений, объяснения которых мы до сих пор не можем найти. Так было ровно до того момента, пока один из отправленных туда детей не вернулся, причем уже взрослым, Каким образом ему удалось там выжить и достичь такого уровня силы, неизвестно, но факт остается фактом. Вернувшись, он созвал представителей обоих рас и выдвинул им условия «Сражайтесь, пока одна из ваших рас не будет полностью уничтожена». «И вы так просто согласились с его условиями?» — хмыкнул командир. Пришел какой-то хер с горы и начал диктовать двум расам такие ненормальные требования. Вам не кажется, что это даже звучит абсурдно? Наши старейшины тоже так решили, поэтому мы постарались избавиться от такого наглеца. По его душу была отправлена тысяча наших лучших воинов, но... Все они были перебиты в кратчайшие сроки. Глаза главы поселения стали на мокром месте... Наверняка он тоже кого-то из близких потерял в этой операции. чумис тот самый, прибывший из пустыши оказался не одиночкой. Вместе с ним прибыла целая армия самых разнообразных созданий, собранных по всей пустоши. Помимо этого, он и сам обладал запредельной силой. После попытки нашего мятежа и сопротивления, он демонстративно казнил двух лидеров рас, назначил на их место новых, и вновь отдал тот самый приказ «Сражайтесь, пока не останется только одна раса». Ему было абсолютно плевать на все остальное, а интересует только тотальное истребление одной из рас. Понятно, вздохнул Хиро, поднимаясь. Еще один идейный идеалист. Пока не ясно, какие именно цели он преследует, но одно можно сказать наверняка. На уничтожении одной расы такие индивиды не останавливаются. Конечно, можно подумать, что ощутившее на своей шкуре гонения и решение создания хочет уничтожить одну расу для того, чтобы подобного более не повторилось, но так ли это? Как только победитель будет определён, он примется за оставшуюся. Ведь ему будет абсолютно неважно, на ком выместить свои накопившиеся гневы и обиду. Ведь обе расы виноваты в его изгнании, а не какая-то одна. Вот здесь Хиро и вмешается. И не для того, чтобы помочь Нормисам и Трахардцам, отнюдь. Чумис, как они его назвали, наверняка должен обладать достаточной силой, чтобы сдерживать сразу две расы, а значит, он идеальная первая цель для командира в его тренировке. Насколько силен этот Чумис? «В глобальном плане не особо», – тяжело выдохнул глава поселения. «Правда, это если говорить в глобальном. Наши расы отнюдь не боевые. Мы больше мирные земледельцы, поэтому среди нас редко можно найти кого-то даже уровня старейшины. Лишь несколько представителей из каждой расы смогли достигнуть такого уровня. Наш же главный враг явно находится или на вершине Верховного, или перешел в стадию Владыки». Сомневаюсь, что хоть кто-то сможет ему составить конкуренцию на этой планете. «Идеальный старт лучше и не скажешь», — оскалился Хиро. «Считайте, что мое появление здесь для вас станет манной небесной. Показывайте, где находится этот ваш чумис. У меня появилось к нему несколько вопросов. Смертельных вопросов!» «Господин, мы ощущаем исходящую от вас силу, но...» «Направить вас к нему мы не можем», — с явной паникой в голосе ответила сура «Пусть вы сильны и сможете справиться со всеми нами, но сил для того, чтобы одолеть Чумеса, вам явно недостаточно. Мои слова могут прозвучать грубо, и все же вам стоит их выслушать. И если, а точнее, когда вы проиграете, он отправится по нашей душе, приняв ваше появление за очередной бунт с нашей стороны», В таком случае погибнет еще больше людей, чем в прошлый раз. Мы не можем идти на такие риски». «А так?» Командир выпустил такое количество энергии, на которое только мог быть способен достигший пика Верховной Старейшина. «Думаете, у меня до сих пор нет ни единого шанса?» Ужас в глазах собравшихся начал медленно перерастать в надежду. Раньше они все ходили хмурые, подавленные и будто смирившиеся со своей участью. После устроенного хиропредставления вновь решили воспрять духом. «Господин, теперь мы видим и ощущаем вашу мощь», — низко поклонился глава поселения. «Позвольте задать вам нескромный и вполне очевидный вопрос. Зачем вам рисковать своей жизнью в борьбе с таким сильным противником ради кого-то вроде нас?» «Можно сказать, сражения на ближайший год являются моей главной, если не сказать основной целью», – улыбнулся командир. «Показывайте дорогу. Будем знакомиться с вашим чумисом». Как Херой предполагал, место обитания державшего обе расы в страхе существа находилось в пустошах. Сами же пустоши, несмотря на такое название, ничего схожего с представлением командира об этом слове не имели – Никакой пустыни или почти полностью разрушенных городов и подобного не было. Отнюдь. Зато был довольно-таки оживленный город. Правда, добираться до него пришлось около восьми часов на выделенных главой поселения специальных ездовых животных, аналогов которых на земле и в помине не было. «Добро пожаловать в пустошь!» Глядя на раскинувшийся впереди город, произнес Асура – что сам вызвался быть одним из сопровождающих «Город мутантов».